Колесов уже несколько раз звонил и заходил к связистам, спрашивая, нет ли вестей от группы Хапрова. Вестей не было, уже которые сутки группа упорно не выходила на связь. Наваливались срочные неотложные заботы. Колесов только удивлялся, как много, оказывается, возникает неожиданностей в самых, казалось бы, хорошо знакомых делах во время войны, когда все привычное ломается, И обстановка на фронтах меняется не по дням, а по часам. Но ни на минуту его не оставляла мысль о том, что могло случиться там, в Беларуси, Почему нет связи с группой Хапрова-Волкова. О плохом думать не хотелось, но... Что ж, готовить новую группу или ждать? Но чего ждать? Связи с ушедшими на задание или сообщения о них по другим каналам, которые поступит еще очень не скоро. Опять виновата война. Из-за нее возникли новые проблемы бесперебойной связи с людьми, работающими в тылу врага. Проблемы обеспечения им надежного прикрытия, обучения методам и тактике борьбы с немецкими спецслужбами. Да мало ли проблем. Вроде бы готовились, трудились не щадя себя не жалея сил, а оказывается, что все на свете предусмотреть невозможно. И опыта еще не хватает, и опыта работы в тылу такого противника, как гитлеровская Германия, обладающая сильно развитым полицейским, разведывательным и контрразведывательным аппаратом. Колесов уже знал о гибели Трофимова, о преследовании группы немцами, о том, что разведчикам пока удалось оторваться от погони, сбить ее со следа. Вроде бы вывернулись ребята из трудного положения, сумели уйти, приступили к выполнению задания. Но не оставляло предчувствия, что впереди еще ждут новые неожиданности, причем не самого приятного свойства. «И вот, пожалуйста!» – она напророчил себе и ребятам. Оборвалась связь с ними. Молчит рация спецгруппы. «Почему они молчат?» Чем он может помочь им здесь, в Москве, за сотни километров от фронта и тыла немцев, где работают разведчики? И... Работает ли еще? Вдруг неожиданный обрыв связи означает не что иное, как ликвидацию группы немцами. И больше нет ни Волкова, ни его ребят. Потому и не стучит торопливо ключ радиста, посылая в эфир позывные. Позвонил генерал Ермаков... И, не теряя времени на ненужные разговоры, прямо спросил: Что с Хапровом? Есть связь. Прорезались ли наконец? Нет, ответил Колесов и зримо представил, как после его слов потемнели глаза генерала. Как давно уже нет с ними связи? Они пропустили два сеанса по расписанию и один дополнительный. Пока трудно судить, что там могло произойти. Полагаю, надо еще подождать. «Волков надежный разведчик. Должен вытянуть. Мы их вызываем». «Сколько ждать?» – Жестко спросил Ермаков. «Ты не маленький, сам понимаешь, что может означать обрыв связи. А я должен что-то отвечать в ЦК. Там обеспокоены судьбой архива. Где Денисов и материалы, которые он вез? Что с деньгами, с золотом? Каждая минута дорога!» «Я понимаю, товарищ генерал». Кулисов тяжело вздохнул. «Понимаю. Извините, но мне приходится не легче. Пока решение таково. Подготовим еще одну группу, но отправлять подождем». «Сколько?» – настаивал Ермаков. «Сколько будем ждать?» «Дня три-четыре. Вполне возможен вариант просто технических неполадок в рации». «Неполадки!» – сердито хмыкнул в телефонную трубку генерал. «Слово-то какое выискал? Даю трое суток. Срочно подготовьте новую группу. Если не выйдут на связь, отправим». После разговора Колесов еще некоторое время сидел, чертя карандашом на листе бумаги бессмысленные фигуры. «Кого послать следующим? Увеличивать состав группы или нет? Становить их двумя рациями или ограничиться одной?» Если бы точно знать, на чем споткнулись ушедшие, если бы точно знать, что там случилось в далеких отсюда белорусских лесах.